Я снял номер в гостинице и на следующее утро опять пришел в полицию. Меня попросили обождать, а через некоторое время предложили пройти в кабинет главного инспектора. Там, на том же стуле, на котором я сидел накануне, сидел Ларри. Очень серьезный и убитый. Инспектор приветствовал меня сердечно, как родного брата после долгой разлуки. «Ну, дорогой Мсе, ваш друг как нельзя более откровенно ответил на все вопросы, которые я задал ему по долгу службы. У меня нет оснований не верить его заявлению, что он не видел эту несчастную женщину уже восемнадцать месяцев. Он вполне удовлетворительно отчитался о том, где провел последнюю неделю, а также объяснил, каким образом его снимок был найден в ее комнате. Снимок этот был сделан в динаре, и оказался у него в кармане, когда он как-то с ней завтракал. Из сценарей о нем поступили самые благоприятные сведения, да я и сам скажу без ложной скромности, неплохо разбираюсь в людях. Я убежден, что он не способен на преступление такого рода. Я решился высказать вашему другу сожаление, что женщина, которую он знал с детства, пользовавшаяся всеми преимуществами, которые дает нормальная семейная жизнь, так плохо кончила. Но такова жизнь. А теперь, господа, один из моих людей проводит вас в морг. И после того, как вы опознаете тело, вы вольны проводить время как вам угодно. Советую вам сытно позавтракать. У меня тут имеется карточка лучшего Тулонского ресторана. Я напишу на ней пару слов, и это обеспечит вам самое внимательное обслуживание. После такого тягостного переживания хорошая бутылка вина обоим вам будет полезна. Теперь доброжелательство исходило от него как сияние. Полицейский привел нас в морг. В этом учреждении дела шли не слишком бойко. Всего один стол был занят. Мы подошли к нему, и служитель откинул край простыни, прикрывавший голову. Зрелище было не из приятных. Морская вода уничтожила завивку, и крашенные серебристые волосы волглыми прядками облепили череп. Лицо отвратительно раздулось. На него было жутко смотреть. Но это без всякого сомнения было лицо Софии. Служитель стянул простыню пониже и показал нам то, Чего мы предпочли бы не видеть. Страшную рану на шее от уха до уха. Мы вернулись в полицию. Инспектор был занят, но мы сказали то, что от нас требовалось его помощнику. Тот вышел и скоро вернулся с нужными бумагами. Мы отнесли их к гробовщику. «Теперь пойдем выпьем», — сказал я. Ларри не проронил ни слова с тех пор, как мы ушли от инспектора. Только когда мы вернулись в полицию, подтвердил, что опознал в покойнице Софи Макдональд. Я повел его на набережную, в тот кабачок, где мы с ней сидели около года назад. Дул сильные мистрали, и вода в гавани, обычно спокойная, была вся в клочьях белой пены. Рыбачьи лодки покачивались у причалов. Солнце ярко светило, и, как всегда во время мистрали, все вокруг приобрело необычайную отчетливость, словно увиденное в хорошо отрегулированный бинокль. Пульсирующая сила разлитая в этой картине, била по нервам. Я выпил бренди с содовой. Ларри не притронулся к своему стакану. Он сидел в муром молчании, и я не тревожил его. Через некоторое время я посмотрел на часы. Пошли, поедим чего-нибудь, сказал я. Нам к двум часам надо быть в мертвецкой. А я голоден. Я утром не поел. Судя по тому, как выглядел инспектор, он знал толк в еде, и я повел Ларри в рекомендованный им ресторан. Я помнил, что Ларри почти не ест мяса и заказал омлет и жареного омара. Потом попросил карту вин, и опять-таки, следуя совету инспектора, выбрал одну из лучших марок. вино принесли. Я налил Ларри полный стакан. «Пейте никаких гвоздей», — сказал я. «Может, оно подскажет вам тему для разговора». Он послушно осушил стакан. Шири Ганеша говорил, что молчание — тоже беседа. Заметил он негромко. «Это приводит на ум веселое сборище высокообразованных преподавателей Камбриджского университета». «Боюсь, вам придется одному расплачиваться за эти похороны», — сказал он. «У меня нет денег». «Не возражаю», — отвечал я, и вдруг понял, что кроется за его словами. «Неужели вы в самом деле совершили эту глупость?» Он чуть помедлил с ответом. В глазах его мелькнул знакомый мне насмешливый огонек. «Неужели расстались со своими деньгами?» Оставил себе только на что дожить, пока не прибыл мой пароход. Какой еще пароход? В сценарии в соседнем доме со мной, живет агент линии грузовых судов, которые курсируют между Ближним Востоком и Нью-Йорком. Ему сообщили по телеграфу из Александрии, что с одного судна, скоро прибывающего в Марселе, Пришлось списать двух заболевших матросов и предложили подыскать двух человек на их место. Мы с ним приятели, и он обещал меня взять. На прощание я подарю ему мой старый Ситроэн. Когда я взойду на судно, у меня не будет ничего, кроме той одежды, что на мне, и чемодана с кое-какими вещами. Что ж, деньги ваши и дело ваше. Вы свободны в своих поступках. Свободен, вот это верно. Никогда еще мне не было так хорошо и спокойно. В Нью-Йорке получу жалование. Будет на что жить, пока найду работу. А как ваша книга? Книга? Закончено и напечатано. Я составил список тех, кому просил ее послать. На днях получите. Спасибо. Говорить было как будто не о чем, и мы доели завтрак в дружелюбном молчании. Я заказал кофе, Ларри закурил трубку, я сигару. Я задумчиво смотрел на него. Почувствовав мой взгляд, он глянул на меня и лукаво подмигнул. «Если вам очень хочется сказать мне, что я круглый идиот, не стесняйтесь, я не обижусь». «Нет, такого желания у меня нет». «Я только подумал, что, может быть, ваша жизнь сложилась бы более гармонично». Если бы вы женились и обзавелись семьей, как все люди, он улыбнулся. Я, наверное, уже раз двадцать упоминал, какая чудесная у него была улыбка, милая, доверчивая, уютная, отражавшая всю его подкупающую прямоту и правдивость. И все же я должен упомянуть о ней еще раз, потому что сейчас в ней было вдобавок что-то ласковое и грустное. Теперь уже поздно. Из всех женщин, которых я встречал, я мог бы жениться только на бедной Софи. Я изумился. И вы это говорите после всего, что случилось? У нее была удивительная душа. былкая добрая устремленная ввысь. У нее были высокие идеалы. Даже в том, как она под конец рвалась навстречу гибели, было какое-то трагическое величие. Я помолчал, не зная, как отнестись к этим странным суждениям. Почему же вы еще тогда на ней не женились? Она была ребенком. Сказать по правде, когда я ходил в дом к ее деду, и мы с ней читали стихи под старым вязом, я и сам не понимал, сколько в этой угловатой девочке заложено душевной красоты. Я с удивлением отметил про себя, что он даже не упомянул об Изабелле. Не мог же он забыть, что был с ней помолвлен. А раз так, значит, он, очевидно, не придавал этому эпизоду никакого значения. Считал, что оба они были слишком молоды, сами не знали, чего хотят. Я был готов поверить, что ему ни разу даже в голову не пришло, что она с тех пор по нему страдает. Нам пора было двигаться. Мы дошли до площади, где лари оставил свой автомобиль, теперь уже порядком обветшавший, и поехали в морг. Похоронных дел мастер оказался на высоте. Под безоблачным небом, на резком ветру гнувшим кладбищенские кипарисы, вся процедура совершилась без сучка, без задоринки, и от этого показалось еще ужаснее. Когда все кончилось, он сердечно пожал нам руки. Ну вот, господа, надеюсь, вы довольны. Все сошло отлично. Отлично, подтвердил я. Прошу Мсьея не забыть, что я всегда к его услугам, если потребуется. Обслуживаем не загородных клиентов. Я поблагодарил его. У ворот кладбища Ларри спросил, нужен ли он мне еще зачем чем-нибудь. Да, Я бы хотел как можно скорее вернуться в сценарий. Забросьте меня сначала в мою гостиницу, ладно? По дороге мы не сказали ни слова. Он подвез меня к подъезду. Мы простились и он укатил. Я заплатил по счету, собрал саквояж и взял такси на вокзал. Мне тоже хотелось поскорее уехать. Через несколько дней я выехал в Англию. По пути я не собирался нигде останавливаться, но после того, что случилось, Мне захотелось повидать Изабеллу. Я решил на сутки задержаться в Париже. Я послал ей телеграмму, справляясь, могу ли в такой-то день прийти и часа в четыре остаться у них пообедать. И, прибыв в свою гостиницу, нашел там ответную записку. Обедают они с грэем в гостях, но она будет рада, если я зайду, только не раньше половины шестого, а то у нее примерка. Было холодно. То и дело принимался идти дождь, и я подумал, что Грей навряд ли поехал в Мортфонтен играть в гольф и сидеть дома. Это не входило в мои планы. Я хотел застать и забыл одну, Но первые же ее слова меня успокоили. Грей в клубе путешественников, играет в притч. Я ему велел не засиживаться там, если он хочет вас повидать. Но обедать мы приглашены к девяти, значит, можно ехать к половине десятого, так что время поболтать у нас будет. Мне много чего надо вам рассказать. Они уже договорились о сдаче квартиры, Распродажа коллекций Эллиота состоится через две недели. Им хочется на ней присутствовать, так что пока они перебираются в Ритц. А потом домой, в Америку. Изабелла решила продать все, кроме современных картин, которые висели у Эллиота в Антибе. Сама она ими не дорожила, но рассудила ей вполне правильно, что они ей пригодятся в их новом жилище для престижа. Жаль, что дядя Элёд не держался более передовых взглядов. Ну, знаете, Пикассо, Матисс, ро То, что он собрал, конечно, по-своему неплохо. Но, боюсь, как бы оно не показалось старомодным. На этот счёт вы можете не беспокоиться. Через несколько лет появятся новые художники. И Пикассо с Матиссом уже будут казаться не более современными, чем ваши импрессионисты. У Грея деловые переговоры близятся к концу, сообщила она. Ее капитал позволит ему вступить в одну процветающую компанию на правах вице-президента. Компания связана с нефтью, и жить они будут в Далласе. Первым делом нужно будет подыскать подходящий дом, Обязательно с садом, чтобы Грею было где копаться после работы, и с очень большой гостиной, чтобы я могла устраивать приемы. А мебель Эллиота вы не хотите с собой взять? Мне кажется, это не совсем то, что нужно. У меня все будет очень современное, возможно, с легким налетом мексиканского для самобытности. В Нью-Йорке сразу надо будет выяснить... Кто сейчас считается лучшим специалистом по внутренней отделке? Локей Антуан поставил на стол поднос с целой батареей бутылок. Изабелла, помни что девять мужчин из десяти считают, что умеют приготовить коктейль лучше, чем любая женщина, так оно, кстати, есть, со свойственным ей тактом попросила меня смешать нам по коктейлю. Я налил сколько нужно джина и ликера, а затем добавил капельку абсента, превращающую скучный сухой мартини в напиток, на который олимпийские боги, несомненно, променяли бы свой прославленный домашнего приготовления нектар. Мне он всегда представлялся чем-то вроде Кока-Колы. Подавая бокал Изабелли, я заметил на столе какую-то книгу а ага, сказал я, — вот и сочинение Ларри. — Да, принесли сегодня утром. Но я была так занята, надо было сделать тысячу дел, а завтракала я не дома, а потом поехала к Мулине. Просто не знаю, когда у меня до нее дойдут руки. Я с грустью подумал, как часто бывает, что писатель работает над книгой много месяцев вкладывает в нее всю душу, а потом она лежит неразрезанная и ждет, пока у читателя выдастся день, когда ему совсем уж нечего будет делать. Томик был страниц на 300, хорошо отпечатан и со вкусом переплетен. Вы, наверное, знаете, что Ларри провел всю зиму в Сонари. Да, мы с ним только на днях виделись в Тулоне. Правда? А что вы там делали? Хоронили Софии. Разве София умерла? Вскрикнула Изабелла. Иначе зачем бы нам было ее хоронить? Неуместные шутки. Она помолчала. Не стану притворяться, будто мне ее жаль. Надо полагать, сгубила себя пьянством и наркотиками? Нет. Ей перерезали горло, раздели догола и бросили в море. Сам не знаю, почему я, как и бригадир из Сен-Жана, допустил тут некоторое преувеличение. Такой ужас. Несчастная. Конечно, при такой жизни она неизбежно должна была плохо кончить. То же самое сказал и полицейский комиссар в Тулоне. А они знают, кто это сделал? Нет. А Я знаю. По-моему, ее убили вы. Она изумленно воззрилась на меня. Какие глупости. И добавилась едва заметным смешком. Не угадали. У меня железное алиби. Прошлым летом я встретил ее в Тулоне. Мы с ней долго разговаривали. Она была трезвая? В достаточной мере. Она мне объяснила, почему так получилось, что она исчезла за несколько дней до того, как должна была выйти замуж за Ларри. В лице Изабеллы что-то дрогнуло и застыло. Я в точности пересказал ей то, что узнал от Суфи. Она слушала настороженно. Я с тех пор много об этом думал, и чем больше думал, тем больше убеждался, что дело тут нечисто. Я завтракал у вас десятки раз, и ни разу вас к завтраку не подавали водки. В тот день вы завтракали одна. Так почему на подносе? Вместе с чашкой от кофе стояла бутылка зубровки. Дядя Эллиот только что мне ее прислал. Я хотела проверить, правда ли она такая вкусная, как мне показалось в Рице. Да, я помню, как вы тогда ее расхваливали. «Меня это удивило. Ведь вы не употребляете крепких напитков, бережете здоровье. Я еще подумал, что вы нарочно подзадориваете, Суфи, издеваетесь над ней. «Благодарю вас. Как правило, вы не опаздываете и не подводите людей, с которыми сговорились встретиться». Так почему вы ушли, когда знали, что Софи заедет за вами, и вам предстоит такое важное для нее и интересное для вас дело, как примерка ее подвенечного платья? Она же вам сама сказала. У Джон стали портиться зубы. Наш дантист завален работой, и мне приходилось соглашаться на те часы, которые он предлагал. С дантистом обычно договариваются о следующем визите перед тем, как уйти. Я знаю. Но утром он позвонил мне, сказал, что принять не может, и предложил перенести визит на три часа дня. Ну, я, конечно, согласилась А почему было не отправить к нему Джоун с гувернанткой? Она, бедняжка, боялась? Я знала, что со мной ей будет не так страшно. А когда вы вернулись и увидели, что Зубровки почти не осталось, а Софья ушла, это вас не удивило? Я решила, что ей надоело ждать, и она отправилась к Малине одна. А когда приехала туда и узнала, что она не появлялась, просто не знала, что и думать. «А зубровка?» ну, «Да, я заметила, что ее сильно поубавилось. Я решила, что ее выпил Антуан. Совсем уже собралась с ним поговорить, но ведь он был на жаловании у дяди Элиота, дружил с Жозефом. Ну, я и решила, что не стоит поднимать историю. Работает он очень хорошо, а если изредка пропустит рюмочку, мне ли его осуждать?» Какая же волгунья, Изабелла. Вы мне не верите? Ни вот настолько...